Глава двадцатая. Защитники. «Должен предупредить, что некоторые комнаты требуют серьезного ремонта. В хорошем состоянии большинство помещений на первом этаже, а на втором все более плачевно. Мебель, окна и деревянные полы повреждены жуками. Советую завтра приобрести специальные артефакты, отпугивающие насекомых», объяснял Майк, пока мы заглядывали в одну комнату за другой. В голове пока не укладывалось, что все это мое. Длинные коридоры и череда комнат, как в гостинице. но, надо признать, довольно уютных, в нежных тонах с мягкими оттенками персикового, бирюзового, мятного, янтарного. Вся мебель из светлого дерева. В каждой комнате был свой санузел. Я с любопытством туда заглянула и осталась довольна. Раковина для умывания, унитаз, ванная и даже шкафчики были из белого камня и сияли чистотой. Удивилась, увидев даже душевую кабинку за прочным стеклом. Здесь всё было предусмотрено для комфортного проживания. Канализация исправна, а водопровод, к сожалению, пока не работает, но Хайнес и Фил занимаются этой проблемой, они скоро все починят. «Не волнуйтесь, когда вы выберете себе комнату, мы наполним вашу ванну водой, чтобы вы могли искупаться, если пожелаете», — пояснил Майк. «Хорошо, спасибо», — кивнула я. Чем дальше мы продвигались, тем чаще попадались комнаты, где мебель была изъедена жуками. Некоторые кровати, стулья и шкафы — были погрызены так сильно, что их дырявые до состояния ситечка ножки подломились, из-за чего предметы мебели завалились на бок, а парочка шкафов и вовсе треснула после падения на пол. Обойдя гостевые комнаты, мы заглянули в просторную светлую трапезную с хрустальной люстрой на потолке и огромным окном, обнаружили несколько пустующих кладовок и еще одну гостиную. А потом дошли до кухни. Там все напоминало муравейник. Парни готовили еду, каждый занимаясь своим делом. Вычищенное до блеска помещение было наполнено аппетитными запахами готовящейся еды. Из огромных кастрюль на длинной плите клубился пар. Что-то жарилось на сковородках, из печки доносился восхитительный запах ванили. Рослый мужчина с белым колпаком на голове раздавал всем команды. «Госпожа!» — кинулся ко мне этот зеленоглазый шатен, едва увидев. «Я Андре, ваш главный повар. Вы проголодались? Можем предложить вам чай» «И несколько готовых пирогов. Есть мясные, рыбные, ягодные. Они были куплены на рынке. Их нужно просто разогреть, это быстро», заботливо предложил он, взглядом обрушивая на меня волну обожания и восхищения. «Нет, спасибо, я подожду, пока у вас все будет готово», с благодарностью улыбнулась я ему и заметила Даниэля. Методично и сосредоточенно эльф орудовал большим ножом, шинкуя овощи со скоростью кухонного комбайна. Его длинные волосы были забраны в хвост, и эта прическа ему очень шла, придавая брутальности. Он уже выглядел не как гаремник, а как настоящий воин, ловко управляющийся с холодным оружием. «Я им даже залюбовалась. Мы тоже так умеем», — ревниво заявил Тим, перехватив мой взгляд. «Не сомневаюсь», — заверила я этих котиков. Того, что случилось дальше, не ожидал никто. Даниэль вдруг замер, пристально посмотрел на меня и метнул нож. Тим был ближе ко мне из всех, Он молниеносно заслонил меня своим телом. Я же просто оцепенела, видя, как лезвие пролетело чуть правее головы и, слыша, как оно с глухим хрустом воткнулось в колонну за спиной. Все потрясённо застыли. А Даниэль взял другой нож и спокойно продолжил шинковать морковку. Я думала, что напарня сейчас все накинутся, но этого не произошло. Даже бросившийся к нему Багровый от ярости Сэм вдруг резко остановился. Я перехватила его взгляд и посмотрела на то место, куда воткнулся тесак. И тут мне поплохело. Оказывается, Даниэль метнул нож не в меня, а в огромного красного паука. Эта восьмилапая тварь, размером с блюдце, залезла на колонну и собиралась прыгнуть на мою голову. Инфаркт был бы мне обеспечен, и смерть от паучьего яда тоже. «Торникул!» — потрясённо выдохнул главный повар. Несмотря на то, что паук был пришпилен к колонне, он продолжал шевелить лапами. Это было жутко. «Пойдём отсюда, лапонька!» Тим подхватил меня на руки и понёс на выход. Я была ему благодарна, не хотелось наблюдать, как ринувшиеся к опасной твари мужчины добивают этого паука. Тело не слушалось, стало ватным, наступил отходняк после стресса. А в голове крутились мысли о том, что Даниэль спас мне жизнь, а вот тебе и эльфа-робот. Да и Тим сработал чётко, я моргнуть не успела, как он прикрыл меня своим телом. Пауки очень нередко забираются в дом. После того, как мы установим слайтеры, артефакты от насекомых, «Такой проблемы больше не возникнет», — заверил меня бледный Мулат. Лицо Энди тоже было похоже на мел Занеся в одну из гостевых, Тимми сел на диван. Усадив к себе на колени, он обнял меня словно напуганного ребёнка и принялся поглаживать по спине. Сэм расположился справа, а Энди сел на пол возле моих ног. Майк растерянно топтался рядом. «Присядь», — махнула я Мулату, постепенно приходя в себя. Тот послушно опустился на стул. «Энди, не сиди на полу. Приземлись на диван, что ли», — обратилась я к парню. Тот с готовностью подчинился. «От укуса этих ваших тарникулов и других пауков есть лекарство, Насколько их яд опасен?» — деловито уточню у управляющего Сэм. «Укус смертелен, но если в течение пяти минут разжевать траву Нарсею, то яд будет нейтрализован, человек отделается лишь небольшой лихорадкой. Эта трава растет, как сорняк, везде». «И в Риверсайде тоже. Когда вы идите на улицу, заметите треугольные листики у вас под ногами», — объяснил Майк. «А этот Даниэль парень не промах», — хмыкнул Тим. «Не ожидал такого от гаремника. Отличная меткость». «На наше счастье», — отметил Энди. «Я была с ним совершенно согласна. Вспомнила взгляд моего эльфа, глубокий и загадочный, как тёмный океан. Я сделаю всё возможное и невозможное, чтобы этот мужчина вернулся к нормальной жизни». и обязательно наступит момент, когда я увижу его искреннюю улыбку.